подворотни подворотне облезлого кривосколого дома большие старые сварливые вороны раздирают дохлую кошку. Они жрут вонючее мясо с жадностью и стервенением голодных людей. Дохлая кошка с расковыренными глазницами нагло, как вызов, задрала к небу свой сухопарый зад. Вот, мол, и смотрите мне под хвост со своим божественным равнодушием. Очень хорошо. С небом надо уметь по-настоящему разговаривать. На державе Державине в наши дни далеко не уедешь. Я иду дальше. Мой путь еще отчаянно велик, отчаянно долг. Целых полквартала до того семиэтажного дома. Заглядываю мимоходом в освещенное окно старенького барского особняка. Почему же оно не занавешено? Ах да! Хозяин квартиры, Эрнест Эрнестович фон Дихт, шил себе брюки из фисташковой гардины. Эрнест Эрнестович был ротмистр гусарского сумского полка. У сумчан неблагонадежные штаны, Фон Дихт предпочел, чтобы ВЧК его арестовала за торговлю кокаином. Я вглядываюсь. Боже мой! Да ведь это же Маргарита Павловна Фон Дихт. Она как недописанная восьмерка. Я никогда не предполагал, что у нее тело гибкое и белое, как итальянская макарона. Но кто же этот взъерошенный счастливец с могучими плечами и красными тяжелыми ладонями? Он ни разу не попадал с мне на нашей улице. Первую минуту меня поражает женское небрежение страхом и осторожностью. Во вторую я прихожу к другому, более логическому выходу. Супруг Маргариты Павны, бывший ротмистр Сумского гусарского полка, уже расстрелян. По всей вероятности, в начале этой недели, так как еще в субботу, на прошлой, у очаровательной Маргариты Палны приняли передачу. Скромность уводит меня от освещенного окна. Какая мертвая улица. Казацкое солнышко, завернувшись в новенький бараний кожух, сидит на трубе. Хрустит снег. Семиэтажный дом смотрит на меня с противоположной стороны сердитыми синими очками, как старая дева с пятого курса медицинского факультета. Реликвия прошлого. В пролетарской стране, если она в течение первой четвертушки столетия не переродится в буржуазную республику, старые, по всей вероятности, все-таки останутся, но девы вряд ли. Молодой класс будет слишком увлечен своей властью, чтобы обращать внимание на пустяки. Чем ближе я подхожу к вечности, тем и гривее становятся мои мысли. Не бросит ли в самом деле веселенький царский гривенник воздух? Благо завалялся он в кармане от доковчеговых времен. Я не поклонник монархии. Решка за бессмертие. Случаю представляется случай покаверзничать. Гривенник блеснул в воздухе, как капелька упавшей с луны. Орел, черт побери. В противоположную сторону растек переулочек, стиснутый домами и завернутый в ночь, как узкая стройная женщина в котиковую до пят шубу. В переулочке проживала когда-то дебелая вдова. Я называл ее «моя крошка». Во вдове было чистого веса пять пудов 30 фунтов. А все-таки мы самый ужасный народ на земле. Недаром же в книге «Драгоценных драгоценностей» арабский писатель записал, «Никто из русов не испражняется наедине. Трое из товарищей сопровождают его непременно и оберегают. Все они постоянно носят при себе мечи, потому что мало доверяют друг другу, и еще потому, что коварство между ними дело обыкновенное». Если кому удастся приобрести хотя малое имущество, то уже родной брат или товарищ тотчас начнет завидовать и домогаться, как бы убить его и ограбить. Казацкое солнышко напоминает мне веселый детский пузырь. Какой-то соплячок выпустил из рук бечевку, и желтый шарик улетел в звезды. На углу дремлет извозчик. Чалая кобыла взглянула на меня равнодушным. полированным, подморенный дуб глазом. Лошади, конечно, наплевать. Двор. Грустный и брюнетистый, как помощник провизора. С четырех сторон мрачные, высоченнейшие стены, без всяких лепных фигурочек, закавычек и закругляшек. Мимо ворот проковыряла кляча. Пьяная потаскушка забористо выхрипывает. Ты, говорит, нахал, говорит, каких, говорит, немало. Все же, говорит, люблю, говорит, тебя, говорит, нахала. Поднимаюсь по черной лестнице. Железные ржавые перила, каменные загаженные вышерканные ступени и деревянные в бахроме облупившиеся клеенки, крашенные скукой двери чужих квартир. Сквозь мутное стекло глядят звезды. Лень тащиться еще два этажа. А что, ежели с пятого? Визгливый женский голос продырявил дверь. Я оглянулся в сторону затейных растеков и узорчиков собачьей мочи. Мягко и аппетитно чавкнула полено. Неужели по женщине? Мне пришла в голову счастливая мысль, что, может быть, некоторые старые способы в известных случаях приносят пользу. Луна состроила издевательскую рожу. Полез выше. 1919 год. Винтовку в руку, рабочий и бедняк. В ряды продовольственных батальонов. В деревню, кулацким амбаром за хлебом. Симбирские, уфимские, самарские кулаки не дают тебе хлеба. Возьми его у воронежских, вятских, тамбовских. Это называется катехизисом сознательного пролетария.